Александр Куприн. Барбос и Жулька. Барбос был невелик ростом, но приземист и широкогруд. Благодаря длинной, чуть-чуть вьющейся шерсти, в нем замечалось отдаленное сходство с белым пуделем. Но только с пуделем, к которому никогда не прикасались ни мыло, ни гребень, ни ножницы. Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал унизан колючими репяхами. Осенью же клоки шерсти на его ногах, в животе, извалявшись в грязи и потом высохнув, превращались в сотни коричневых болтающихся сталактитов. Уши Барбоса вечно носили на себе следы боевых схваток, а в особенно горячие периоды собачьего флирта превращались прямо-таки в... в причудливые фестоны. Таких собак, как он, из кони и всюду зовут барбосами. И изредка только, да и то в виде исключения, их называют дружками. Эти собаки, если не ошибаюсь, происходят от простых дворняжек и овчарок. Они отличаются верностью, независимым характером и тонким слухом. Жулька также принадлежала к очень... распространённой породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой их характера Жульки была деликатная, почти застенчивая вежливость. Это не значит, что она точше же переворачивалась на спину, начинала улыбаться или униженно ползала на животе, как только с ней заговаривал человек. Так поступают все лицемерные, льстивые и трусливые собачонки. Нет. К доброму человеку она подходила со свойственной ей смелой доверчивостью, опиралась на его колено своими передними лапками и нежно протягивала мордочку, требуя ласки. Деликатность её выражалась главным образом в манере есть. Жулька никогда не попрошайничала, наоборот, и ее всегда приходилось упрашивать, чтобы она взяла косточку. Если же к ней во время еды подходила другая собака или люди, Жульк скромно отходил в сторону с таким видом, который как будто бы говорил «Кушайте, кушайте, пожалуйста, я уже совершенно сыта». Право же, в ней в эти моменты было гораздо меньше собачьего, Чем в иных печтенных человеческих лицах во время хорошего обеда. Конечно, Жулька единогласно признавалась в комнатной собачкой. Что касается Доборбоса, то только благодаря нам, детям, ему очень часто приходилось избегать справедливого гнева старших и пожизненного изгнания во двор. Во-первых, он имел очень смутное понятие о праве собственности, особенно если дело касалось съестных припасов, а, во-вторых, не отличался аккуратностью в туалете. Этому разбойнику ничего не стоило стрескать в один присест добрую половину жареного пасхального индюка, воспитанного с особой любовью и откормленного одними орехами, или улечься, только что выскочив, из глубокой и грязной лужи на праздничной, белой, как снег, покрывало маминой кровать. Летом к нему относились снисходительно, и он обыкновенно лежал на подоконнике раскрытого окна в позе спящего льва, уткнув морду между вытянутыми передними лапами. Однако он не спал. Это замечалось по его бровям, не перестававшим двигаться. Барбос ждал И два только на улице против нашего дома показывалась собачья фигура. Он стремительно скатывался с окошка, проскальзывал на брюхе в подворотню и полным корьером нёсся на дерзкого нарушителя территориальных прав. Барбос твёрдо памятовал великий закон всех единоборств и сражений: "Бей первый, если не хочешь быть битым". И поэтому наотрез отказывался от всяких принятых в собачьем мире дипломатических приёмов вроде предварительного взаимного обнюхивания, угрожающего рычания, завивания хвоста кольцом и так далее. Барбос как молния настигал соперника, грудью швал его с ног и начинал грызню. В течение нескольких минут среди густого столба коричневой пыли барахтались, сплетаясь клубком два собачьих тела. Наконец Барбос одерживал верх. В то время, когда его враг обращался в бегство, поджимая хвост между ногами, визжа и трусливо оглядываясь назад, Барбос с гордым видом возвращался на свой пост на подоконник. Правда, иногда при этом триумфальном шествии он сильно прихрамывал, а уши его украшались лишними фестонами, но, вероятно, тем ценнее казались ему лавры победителя. Между ним и Жулькой царствовало редкое согласие, И самая нежная любовь может быть в тайне Жулька осуждала своего друга за буйные нравы и дурные манеры. Но в всяком случае явно она никогда этого не выказывала. Она даже и тогда сдерживала своё неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приёмов свой завтрак, нагло облизываясь подходил к Жулькиной миске и засовывал в неё свою мокрую мохнатую морду. Вечером, когда солнце жгло не так сильно, обе собаки любили поиграть и повозиться на дворе. Они то бегали одна от другой, то устраивали засады, то с притворно сердитым рычанием делали вид, что ожесточённо грызутся между собой. Однажды к нам во двор забежала бешеная собака. Барбос видел её со своего подоконника, но вместо того, чтобы по обыкновению кинуться в бой, Он только дрожал всем телом и жалобно повизгивал. Собака носилась по двору из угла в угол, нагоняя своим видом панический ужас и на людей, и на животных. Люди попрятались за двери и боездыво выглядывали из-за них. Все кричали, распрежались, давали бестолковые советы и подзадоривали друг друга. Бешенная собака тем временем уже успела искусать двух свиней и разорвать несколько уток. Вдруг всяххнули от испуга и неожиданности. Откуда-то из-за сарая выскочила маленькая Жулька и вовсю прыть своих тоненьких ножек понеслась на перерез бешеной собаки. Расстояние между ними уменьшалось с поразительной быстротой, потом они столкнулись. Это всё произошло так быстро, что никто не успел даже отозвать Жульку назад. От сильного толчка она упала и покатилась по земле, а бешеная собака тотчас же повернула к воротам и выскочила на улицу. Когда Жульку осмотрели, то на ней не нашли ни одного следа зубов. Вероятно, собака не успела ее даже укусить, но напряжение героического порыва и ужас пережитых мгновений не прошли даром бедной Жульки. С ней случилось что-то странное, необъяснимое. Если бы собаки обладали способностью сходить с ума, я сказал бы, что она помешалась. В один день она исхудала до неузнаваемости. Она то лежала по целым часам в каком-нибудь тёмном углу, то носилась по двору, кружась и подпрыгивая. Жулька отказывалась от пищи и не оборачивалась, когда её звали по имени. На третий день она так ослабела, что не могла подняться с земли. Глаза ее, такие же светлые и умные, как и прежде, выражали глубокое внутреннее мучение. По приказанию нашего отца ее отнесли в пустой дровяной сарай, чтобы она могла там спокойно умереть. Ведь известно, что только человек обставляет торжественно свою смерть, а все животные, чувствуя приближение этого омерзительного акта, ищут уединение. Через час, когда После того, как Жульку заперли в сарае, прибежал Барбос. Он был взволнован и стал сначала визжать, а потом выть, подняв кверху голову. Иногда он останавливался на минуту, чтобы понюхать с тревожным видом щель сарайной двери, а потом опять протяжно и жалостно выл. Его пробовали отзывать от сарая, но это не помогало. Его гнали и даже несколько раз ударили верёвкой. Он убегал, но тот чужи чу упорно возвращался на своё место и продолжал выть. Так как дети вообще стоят к животным гораздо ближе, чем думают взрослые, то мы первые догадались, чего хочет Барбос. Папа, пусти Барбоса в сарай. Он хочет проститься с Жулькой. Пусти, пожалуйста, папа, пристали мы к отцу. Он сначала сказал глупости. Но мы так лезли к нему и так ныкали, что он должен был уступить. И мы были правы. Как только открыли дверь сарая, барбос Стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле. Обнюхал её и с тихим визгом стал лизать её в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову, ей это не удавалось. Прощание собак было трогательным. Даже прислуга, глядевшая на эту сцену, казалась взволнованной. Когда Барбоса позвали, он повиновался и выйдя из сарая, лёг около дверей на земле. Он уже больше не волновался и не выл, а лишь изредка поднимал голову и как будто бы прислушивался к тому, что делается в сарае. Часа через 2 он опять завыл, но так громко и так выразительно, что кучер должен был достать ключи и отворить двери. Жулька лежала неподвижно на боку. Она и сдохла.